Ни из-за кого он так не страдал, как из-за меня. Да и я сама, я потому и впала в отчаяние в тот памятный день, что он как бы отмахнулся от меня, отвратил от меня свой взгляд. Ни разу он не пожертвовал мною во имя своих страстей. Ради того, чтобы проводить меня вечером домой, он не однажды упускал то, что Уэб называл роскошной возможностью. Но в остальном не стану отрицать. Он был во власти своих прихотей, непостоянства, легкомыслия. Он не мудрствовал. Он все на свете объяснял причинами физиологическими, которые считал самыми важными. Ты сама себе противна? Спи побольше, поменьше пей. Точно так же он рассуждал, если его страстно влекло к какой-нибудь женщине. Он не пытался ни обуздать свое желание, ни возвысить его до более сложного чувства. Он был материалист, но при этом деликатный, чуткий и, по сути дела, очень добрый человек. Желание, которое влекло его к Эльзе, тяготило его, но отнюдь не в том смысле, как можно предположить. Он не говорил себе «я собираюсь обмануть Анну, а значит, я ее меньше люблю». Наоборот. Экая досада, что меня так тянет к Эльзе. Надо побыстрее добиться своего, иначе мне не миновать осложнений с Анной. При этом он любил Анну, восхищался ею. Она внесла перемену в его жизнь, вытеснив череду доступных неумных женщин, с какими он имел дело в последние годы. Она тешила одновременно его тщеславие, чувственность и чувствительность, потому что понимала его, помогала ему своим умом и опытом. Но зато я далеко не так уверена, сознавал ли он, насколько серьезные ее чувства к нему. Он считал ее идеальной любовницей, идеальной матерью для меня. Но приходило ли ему в голову смотреть на нее, как на идеальную жену, со всеми вытекающими отсюда обязательствами? Сомневаюсь. Убеждена, что в глазах Сирила и Анны он, как и я, был неполноценным в эмоциональном отношении. Однако это вовсе не мешало ему кипеть страстями, потому что он считал это естественным и вкладывал в это все свое жизнелюбие. Когда я замышляла изгнать Анну из нашей жизни, я не беспокоилась о нем. Я знала, что он утешится, как утешался всегда». Ему куда легче перенести разрыв, чем упорядоченную жизнь. По сути дела, его, как и меня, подкосить и сокрушить могли только привычка и однообразие. Мы с ним были одного племени, и я то убеждала себя, что это прекрасное, чистокровное племя кочевников, то говорила себе, что это жалкое, выродившееся племя прожигателей жизни. В данный момент отец страдал. Во всяком случае, изнывал от досады. Эльза стала для него символом прошлой жизни, молодости вообще, и прежде всего, его собственной молодости. Я чувствовала, что он умирает от желания сказать Анне. «Дорогая моя, отпустите меня на один денек. С помощью этой девки я должен убедиться, что еще не вышел в тираж. Стоит мне вновь почувствовать усталость ее тела, и я успокоюсь». Но он не мог этого сказать. И не потому, что Анна была ревнивицей, тверды недобродетели, и к ней нельзя было подступиться с подобными разговорами. Просто согласившись жить с отцом, она, несомненно, поставила условие, что с бездумным развратом покончено, что он не школьник, а мужчина, которому она вручает свою судьбу, и, следовательно, он должен вести себя соответственно, а не быть жалким рабом собственных прихотей. Кто мог бы упрекнуть за это Анну? Это был вполне естественный, здоровый расчет, но это не могло помешать отцу желать Эльзу. Желать ее чем дальше, тем больше. Желать ее вдвойне, как всякий запретный плод. И, конечно же, в эту пору в моей власти было все уладить, Достаточно было посоветовать Эльзе, чтобы она ему уступила, и под любым предлогом на один вечер увести Анну в Ниццу или еще куда-нибудь. Дома нас встретил бы отец успокоенный и снова преисполненный нежности к предмету «узаконенной любви»,